Средневековая церковь, ревниво истреблявшая апокрифы и сочинения, в которых упоминались языческие боги, отмечает академик Рыбаков, вероятно, приложила руку к уничтожению рукописей, подобных слову о полку Игореве, где о церкви сказано мимоходом, а вся поэма полна языческими божествами. Следовательно, не бедна была древняя Русь ещё не принявшая христианство до письменной культуры поэтому даже те, в общем-то, довольно ограниченные сведения о ней, которые дошли до нашего времени, убедительно опровергают богословские представления о древнерусском обществе, не побывавшем в горниле христианизации, как о торжестве безкультурья. Не выдерживаются постановления с фактами отечественной истории и утверждения современных церковных авторов о том, будто дохристианская Русь совершенно не знала письменности, которая якобы появилась лишь в процессе христианизации древнерусского общества и была введена в обиход стараниями церкви. А между тем утверждения такого рода высказываются всё чаще на страницах богословских изданий и в храмовых проповедях. Так, например, протоиерей Сорокин заявил в одной из своих проповедей, что церкви русские люди получали письменность образование и привыкались к многовековой христианской культуре. Ему чторит архимандрит Паладий Шиман, уверяя своих слушателей и читателей, будто только в ходе крещения Руси и благодаря ему у славянских народов в нашей страны вскоре появилась своя оригинальная письменность и самобытное искусство. По уверениям, прото-иерея Егорова в монастырях зародилась первая русская письменность. Ученый располагает достаточным фактическим материалом, доказывающим, что у восточных славян письменность начала складываться задолго до грешения киевлян. И в этом нет ничего неожиданного. Письменность, как и другие проявления культуры, возникла из потребностей социального развития прежде всего из необходимости расширения возможностей общения между людьми, а также для фиксирования и передачи опыта, накопленного предшествующими поколениями. Однако и необходимость стала настоятельной в эпоху формирования феодальных отношений на Руси, в период становления древнерусской государственности. Нужда в письменности, отмечает академик Лихачёв, появилась с накоплением богатств и развитием торговли. Нужно было записать количество товаров, долги, различные обязательства, письменно закрепить передачу накопленных богатств по наследству и так далее. Письменность и сжи нуждалась и государство, особенно при заключении договоров. С ростом патриотического самосознания появилась потребность вести запись исторических событий, возникла необходимость и в частной переписке. Опираясь на данные научных изысканий и на свидетельства древних авторов, Лихачёв высказал предположение, что отдельные системы письменности существовали на территории русской земли издревле особенно в районах, прилегающих к северным берегам Чёрного моря, где когда-то располагались античные колонии. Вот лишь некоторые из этих свидетельств. Автор сказания о письменах, написанного не позднее начала 10 века, отмечал, что пока славяне были язычниками, они использовали в качестве письменности какие-то черты и резы, при помощи которых читали и гадали. В паннонском житии Константина философа Кирилла, создателя славянской азбуки, сообщается, что во время своей поездки в Хазарию около 860 года он видел в Херсонесе, Корсуни, Евангелие и псалтырь, написанные русскими письменами. Полагают, что книги были написаны глаголицей, древним славянским алфавитом, пришедшим на смену чертам и резам. О наличии письменности у восточных славян до христианской поры сообщают арабские и немецкие источники X века. В них упоминаются надписи на памятнике воину Русу, о пророчестве, написанном на камне, который находился в славянском храме, о русских письменах, присланных одному из кавказских царей. Следы бревнерусской письменности обнаружены и археологами. Так, во время раскопок гнездовских курганов под Смоленском, 1949 год, был найден глиняный сосуд, датированный первой четвертью IX века. На нем прочли надпись, обозначающую пряность.